Глава 9. У меня нет намерения подробно описывать пребывание Цицерона в должности наместника Киликии. Уверен, история сочтет это маловажным в сравнении с остальными событиями. А сам Цицерон считал это маловажным уже тогда. Мы добрались до Афин весной и остановились на десять дней у Ариста, главного преподавателя Академии. В то время он считался самым великим из живущих на свете последователей философии Эпикура. Как и Атик, другой истый эпикуреец, Арест указывал, что делает человека счастливым. Здоровая пища, умеренные упражнения, приятное общество, близкие по духу спутники и отсутствие всякого беспокойства. Цицерон, считавший своим божеством Платона и живший в постоянном беспокойстве, оспаривал эти утверждения. Он считал, что учение Эпикура — своего рода антифилософия. «Ты говоришь, что счастье зависит от телесного благополучия», — говорил он Аристу, — «но мы не можем рассчитывать на него постоянно». «Если человек страдает от мучительной болезни или его пытают, он, согласно твоей философии, не может быть счастлив?» «Возможно, он не будет в высшей степени счастлив», — допустил Арест. «Но счастье все же будет присутствовать в его жизни в том или ином виде». «Нет, нет, он вообще не сможет быть счастлив», — настаивал Цицерон потому что его счастье полностью зависит от телесных вещей. А между тем, если взять всю историю философии, самой чудесной и плодотворной выглядит простая максима «прекрасно одно лишь нравственно прекрасное». Основываясь на этом, можно доказать, что нравственно прекрасного достаточно для счастливой жизни, а из этого вытекает третья максима. «Нравственно прекрасное является единственным благом». «Ах, но если я стану тебя пытать», — с многозначительным смехом возразил Арест, «ты будешь точно так же несчастлив, как я». Однако Цицерон был совершенно серьезен. «Нет-нет, потому что...» Если я буду держаться нравственно прекрасного, между прочим, я не заявляю, что это легко, или что я достиг этого, я непременно стану счастливым, как бы ни была сильна моя боль. Даже когда мой мучитель отступит в изнеможении, останется нечто превыше телесного, чего он не сможет затронуть. Естественно, я упрощаю долгий и непростой спор который длился несколько дней, пока мы осматривали афинские здания и памятники старины. Но именно к этому сводился словесный поединок двух ученых-мужей. И с тех пор Цицерон начал думать о создании философской работы, которая стала бы не набором высокопарных отвлеченностей, а руководством к достижению хорошей жизни. Из Афин мы поплыли вдоль берега, а потом по Эгейскому морю, от острова к острову, в составе флота из двенадцати судов. Родосские корабли были большими, громоздкими и медлительными. Они качались даже при умеренном волнении и были открыты всем стихиям. Я помню, как дрожал в ливень, когда мы проходили мимо Делоса, печальной скалы, где говорят за один единственный день пропадают до десяти тысяч рабов. Отовсюду стекались огромные толпы, чтобы увидеть Цицерона. Среди римлян только Помпей, Цезарь, да еще, пожалуй, Катон превосходили его известностью. В Эфесе нашему отряду из легатов, квестеров, ликторов и военных трибунов с их рабами и поклажей дали запряженные быками повозки и табун мулов, и мы отправились по пыльным горным дорогам в глубинные области Малой Азии. Спустя полных 22 дня после отъезда из Италии мы добрались до Лаодики, первого города в провинции Киликия, где Цицерону пришлось немедленно начать разбор судебных дел. Бедные, изможденные простолюдины. Бесконечные очереди из шаркающих просителей в мрачной базилике и на ослепительном белокаменном форуме. Постоянные стоны и жалобы насчет таможенников и подушных податей, мелкое мздоимство, мухи, жара, дизентерия, острая вонь от козьего и овечьего помета, вечно висевшая в воздухе, Горькое вино и еда, обильно приправленное маслом и пряностями. Небольшой город. Ничего прекрасного, на чем можно было бы остановить взор, утонченного, что можно было бы послушать, вкусного, что можно было бы поесть. О, как тяжко было Цицерону застрять в подобном месте, в то время как судьбы мира — Решались без него в Италии. Едва я успел распаковать свои чернилые и стилусы, как он уже диктовал письма всем, кого только мог припомнить в Риме, умоляя похлопотать, чтобы срок его пребывания в Киликии сократили до года. Через несколько дней явился гонец от Гая Лангина. Сын парфянского царя вторгся в Сирию с такими большими силами, что Кассию пришлось отозвать свои легионы, дабы укрепить Антиохию. Это означало, что Цицерону следует немедленно приехать в расположение собственного войска к подножию Таврских гор. Громадные естественные преграды, отделяющие Киликию от Сирии. Квинт был очень взбудоражен, и в течение месяца казалось вполне возможным, что его старшему брату придется руководить защитой всего Востока империи. Но потом от Кассия пришло новое сообщение. Парфяне отступили перед неприступными стенами Антиохии, а он преследовал и разбил их. Сын царя погиб, опасность миновала. Не знаю, что почувствовал Цицерон — облегчение или разочарование. Однако он все-таки сумел поучаствовать в своего рода войне. Некоторые местные племена воспользовались столкновением с парфянами, чтобы взбунтоваться против римского правления. Силы бунтовщиков были сосредоточены преимущественно в крепости под названием Пендесий. И Цицерон осадил ее. Два месяца мы жили в горах в военном лагере. И Квинт был счастлив, как школьник, возводя скаты и башни, копая рвы и пуская в ход метательные орудия. Я считал все это предприятие отвратительным, как и Цицерон полагаю, потому что у бунтовщиков не было никакой надежды. День за днем мы обстреливали город стрелами, и пылающими метательными снарядами. Наконец он сдался, и наши легионеры хлынули в него, предавшись грабежу. Квинт казнил главарей мятежников, остальных же заковали в цепи и отвели на побережье, чтобы их доставили на судах на Делас и продали в рабство. Цицерон мрачно смотрел, как они уходят. «Полагаю, если бы я был великим полководцем, как Цезарь, то отрубил бы все им руки», — сказал он негромко. «Разве не так приносят мир этим людям?» «Но не могу сказать, что я получал большое удовлетворение, используя все средства, придуманные высокоразвитым народом, чтобы повергнуть в прах несколько варварских хижин». И все-таки люди Цицерона приветствовали его на поле как императора. Впоследствии он заставил меня написать 600 писем. И именно так каждому сенатору, требуя, чтобы его вознаградили триумфом. Я совершенно изнемок от этой работы, которую пришлось выполнить в жалкой обстановке военного лагеря. На зиму Цицерон отдал войско под начало Квинта и вернулся в Ладикию. Он был немало потрясен тем наслаждением, с каким его брат подавил бунт, а также бесцеремонным обращением Квинта с подчиненными. Раздражительным, грубым, пренебрежительным, как он впоследствии писал Аттику. Ему не слишком нравился и племянник мальчишка с огромным самомнением. Квинт-младший любил давать всем понять, кто он такой. Одно его имя говорило об этом и обращался с местными жителями крайне презрительно. И все-таки Цицерон старался вести себя как любящий дядя и весной на либералиях, в отсутствие отца мальчика, руководил церемонией, на которой юный Квинт стал мужчиной. Цицерон сам помог ему сбрить чахлую бородку и облачиться в первую тогу. Что же касается его собственного сына, то юный Марк давал поводы для иных тревог. Приветливый, любивший телесные упражнения, во всем остальном он был ленивым, а когда речь заходила об уроках, не слишком сообразительным. Вместо того, чтобы изучать греческий и латынь, он предпочитал слоняться среди центурионов, биться на мечах и метать дротики. «Я очень его люблю», — сказал мне Цицерон, — «и он, безусловно, добросердечен. Но временами я недоумеваю, откуда во имя неба он взялся. Я не вижу в нем никакого сходства со мной». Этим его семейные неприятности не исчерпывались. Он предоставил Теренции и самой Тулии искать нового мужа для дочери, дав понять, что предпочитает надежного, достойного, уважаемого молодого аристократа вроде Тиберия Нерона или Сервия Сульпиция, сына его старого друга. Однако женщинам приглянулся публий Карнелий Долабелла, самый неподходящий жених с точки зрения Цицерона. Худой, как щепка, он пользовался дурной славой. Ему было всего девятнадцать, на семь лет меньше, чем Туллии. Но, как неудивительно, он успел уже дважды жениться на женщинах куда старше себя. К тому времени, как письмо с извещением о выборе жениха дошло до Цицерона, Вмешиваться было поздно. Свадьба состоялась бы раньше, чем его ответ прибыл бы в Рим, о чем женщины наверняка знали. «Что поделать?» — со вздохом сказал он мне. «Такова жизнь. Пусть боги благословят то, что совершилось». «Я могу понять, зачем это нужно Тулии. Без сомнения, он красив и очарователен». Если кто-нибудь заслуживает наконец-то вкусить радости жизни, так это она. Но Теренция, о чем она думает? Словно она сама чуть ли не влюбилась в этого парня. Не уверен, что понимаю ее. Я перехожу к главному беспокойству Цицерона. С Теренцией что-то было не так. Недавно он получил укоризненное письмо от изгнанника Милона, желавшего знать что случилось с его имуществом, которое цицерон задешево купил на торгах его жена фавста не получила ни гроша одновременно посредник действовавший от имени цицерона филатим управляющий трендренции все еще надеялся что тот одобрит некоторые его сомнительные предложения по добыванию денег и навестил наместника Владики. цесарон принял Филатима в моем присутствии и сказал, что об участии его или кого-нибудь из его подчиненных в сомнительных сделках не может быть и речи. «Поэтому не трудись говорить об этом. Лучше расскажи, что осталось с имуществом, отобранным у Милона», — велел он управляющему. «Ты помнишь, что распродажа была устроена с тем, чтобы ты получил все за бесценок?» а потом продал и отдал выручку Фавсте. Филатим, пухлый как никогда и уже истекавший потом на летней жаре, раскраснелся еще сильнее запинаясь, начал говорить, что не может припомнить все подробности. Это было больше года назад. Он должен свериться со своими счетами, а счета остались в Риме. Цицерон воздел руки. «Брось, приятель, ты должен помнить, это было не так уж давно. Мы говорим о десятках тысяч. Что стало с ними?» Но его собеседник твердил одно и то же. Ему очень жаль, он не может припомнить, надо проверить. «Я начинаю думать, что ты прикарманил деньги», — заявил Цицерон. Но Филатим все отрицал. Внезапно Цицерон спросил. «Моя жена об этом знает?» При упоминании о Торенции ее управляющий чудесным образом преобразился. Он перестал ежиться, намертво замолчал, и, сколько Цицерон не нажимал на него, отказывался произнести хоть слово. В конце концов Цицерон велел ему убираться с глаз долой. После того, как Филатим ушел, он сказал мне, «Видел? Какая дерзость! Как он защищает честь госпожи!» «Он будто считал, что я недостоин произнести имя собственной жены!» «Я согласился, что это просто удивительно!» «Удивительно! Самое верное слово!» — мрачно проворчал Цицерон. «Они всегда были близки. Но с тех пор, как я отправился в изгнание...» Он покачал головой и не договорил до конца. Я ничего не ответил. Любое замечание прозвучало бы неприлично. До сегодня я не знаю, справедливы ли были подозрения Цицерона. Могу сказать лишь, что его глубоко возмутила эта история, и он немедленно написал Аттику, прося провести тайное расследование. «Я, право, боюсь многого, о чем не осмеливаюсь писать». За месяц до окончания своих наместнических полномочий Цицерон в сопровождении ликторов отправился обратно в Рим, взяв с собой меня и сына с племянником и оставив провинцию на своего квестера. Он знал, что может столкнуться с осуждением, за то, что преждевременно оставил свои обязанности и верил Киликию, человеку, который был сенатором первый год. Но рассудил так. Поскольку управление Цезаря в Галии вот-вот закончится, у большинства людей на уме будут дела посерьезней. Наш путь лежал через Родос, который Цицерон хотел показать Квинту и Марку. И еще он желал посетить гробницу Аполлония Малона, великого наставника в ораторском искусстве, чьи уроки почти тридцать лет тому назад позволили Цицерону начать восхождение к высшим должностям. Гробница стояла на мысу, вдающемся в Карпатский пролив. На простом белом мраморе было высечено имя оратора, а ниже на греческом — одно из его любимых наставлений. Ничто не высыхает быстрее слезы. Цицерон долго стоял, глядя на камень. Несчастью, путешествие народа снадолго отдалило наше возвращение в Рим. Там летом ежегодные ветра были необычайно сильными. Они дули с севера день за днем, и наши суда на три недели оказались заперты в гавани. За это время положение в Риме резко ухудшилось, и когда мы добрались до Эфеса, Цицерон уже ожидал целый ворох тревожных новостей. Чем ближе борьба, писал Руф, тем яснее вырисовывается опасность. Панпей полон решимости не допустить, чтобы Цезаря избрали консулом, если тот не отдаст свое войско и свои провинции. Цезарь же убежден, что ему не жить без войска. И так их нежности, их устрашающий союз закончился не тайной враждебностью, а открытой войной. Спустя неделю в Афинах Цицерон нашел другие письма, включая послания от Помпея и от Цезаря. Каждый жаловался на другого, и взывал к верности Цицерона. «Если спросишь меня, он либо может быть консулом, либо сохранить свои легионы», — писал Помпей. «Но нельзя делать то и другое сразу. Полагаю, ты согласен с моим образом действий и будешь решительно поддерживать меня и Сенат, как делал всегда». Цезарь смотрел на вещи иначе. Боюсь, благородство Помпея не дает ему разглядеть истинные намерения тех, кто всегда желал мне зла. Я полагаюсь на тебя, дорогой Цицерон. Надеюсь, ты скажешь им, что я не могу остаться без защиты, не должен лишиться ее. И не допущу этого. Эти два письма вызвали у Цицерона острую тревогу. Он сидел в библиотеке Ариста. Положив оба послания перед собой, и переводил взгляд с одного на другое. Ведь я, мне кажется, предвижу такую великую схватку, какой не было никогда, писал он Аттику. Теперь нам угрожает сильнейшая распря между ними. Меня же и тот, и другой считает своим. Они приложат старания, чтобы вытянуть мое мнение. В этом месте ты, быть может, посмеешься. Как бы мне хотелось и поныне оставаться в провинции. Той ночью я лежал, дрожа и стуча зубами, несмотря на афинскую жару, и мне чудилось, что Цицерон все еще диктует мне письмо по одной копии, которого следовало отправить и Помпею, и Цезарю, заверяя их в своей поддержке. Но слова, которые доставили бы удовольствие одному из них, взбесили бы другого. И я проводил час за часом, судорожно пытаясь сочинить совершенно беспристрастные предложения. Всякий раз, когда я думал, что мне это удалось, слова рассыпались в моей голове и приходилось начинать все заново. Это было полное безумие, но одновременно казалось, что так оно и есть на самом деле. Утром мой разум ненадолго прояснился, и я понял, что вновь стал жертвой лихорадки, сразившей меня в Арпине. В тот день мы должны были отплыть в Каринф. Я очень старался вести себя так, будто все хорошо, но, наверное, все равно был мертвенно-бледным, с запавшими глазами. Цицерон уговаривал меня поесть, но пища не удержалась в моем желудке, и хотя мне удалось взойти на борт без посторонней помощи, днем я почти лишился сознания, а когда вечером мы высадились в Каринфе, меня пришлось снести с корабля и уложить в постель. Встал вопрос, что делать со мной. Я вовсе не хотел, чтобы меня оставляли, и Цицерон тоже не желал бросать меня. Но ему нужно было вернуться в Рим, и там, во-первых, сделать то немногое, что было в его власти, для предотвращения надвигавшейся гражданской войны. А во-вторых, путем негласных переговоров с сенаторами, попытаться добиться триумфа, на который он все еще питал слабую надежду вопреки всему. Он не мог позволить себе терять дни в Греции, ожидая, пока поправится его письмоводитель. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был остаться в Каринфе. Но вместо этого мы рискнули, решив, что у меня хватит сил выдержать двухдневное путешествие до Патр, где будет ждать корабль, который доставит нас в Италию. Это было глупо. Меня завернули в одеяло, положили в заднюю часть повозки, и мы двинулись по побережью. Поездка была ужасной. Когда мы добрались до Патр, я умолял, чтобы остальные отправились дальше без меня. После долгого морского перехода я, несомненно, расстался бы с жизнью. Цицерон по-прежнему не хотел так поступать, но в конце концов согласился. Меня уложили в постель, настоявшей неподалеку от гавани вилле греческого торговца Лисона. Цицерон, Марк и юный Квинт пришли к моему ложу, чтобы попрощаться. Они пожали мне руку, и Цицерон заплакал. Я отпустил жалкую шутку насчет того, что это прощание напоминает сцену смертного адра Сократа, а потом они ушли. На следующий день Цицерон написал мне письмо и отослал его с Марионом, одним из самых доверенных своих рабов. «Я полагал, что могу несколько легче переносить тоску по тебе, но я совершенно не переношу ее», — писал он. «Мне кажется, что, уехав от тебя, я провинился. Если после того, как ты принял пищу, тебе кажется, что ты можешь меня догнать, то реши это своим умом. Я же тоскую по тебе так, как готов любить. Любовь склоняет меня к тому, чтобы увидеть тебя здоровым. Тоска, чтобы, возможно, скорее. Итак, лучше первое. Поэтому заботься главным образом о своем здоровье. Из неисчислимых услуг, оказанных тобой и мне, это будет самое приятное. Пока я болел, он написал мне много таких писем, а в один день я получил целых три. Само собой, я скучал по нему так же, как и он по мне, но мое здоровье было подорвано. Я не мог путешествовать. Прошло восемь месяцев, прежде чем я снова увидел Цицерона, и к тому времени его мир, наш мир, полностью изменился. Лисон был заботливым хозяином и привел своего врача, тоже грека, по имени Асклопон, чтобы тот лечил меня. Мне давали слабительное и патогонное. я голодал и подвергался промываниям, были испробованы все обычные средства против малярийной лихорадки, тогда как на самом деле я нуждался в отдыхе. Однако Цицерон волновался, считая, что Лесон несколько небрежен, потому что все греки таковы, и договорился, чтобы несколько дней спустя меня перевезли в более обширный и спокойный дом на холме, подальше от шума гавани. Дом принадлежал другу детства Цицерона, Манию Курию. «Всю свою надежду на внимательную заботу о тебе», Возлагаю на Курия. Ничто не может быть добрее его, ничто преданее мне. Доверься ему во всем. Курий вправду был добродушным и образованным человеком, вдовцом, банкиром по роду занятий, и хорошо присматривал за мной. Мне дали комнату с террасой, выходящей на запад, где виднелось море. И позже, почувствовав себя достаточно крепшим, я бывало сидел там после полудня, наблюдая, как торговые суда входят в гавань и покидают ее. Маний поддерживал связь со всевозможными знакомыми в Риме: сенаторами, всадниками, сборщиками налогов, судовладельцами, и благодаря потоку его и моих писем, а также географическому положению Патр Ворот в Грецию. Мы получали новости о государственных делах настолько быстро, насколько их мог получать человек в тех краях. Однажды, в конце января, месяца через три после отъезда Цицерона, Курий вошел в мою комнату с мрачным видом и спросил, достаточно ли я окреп, чтобы выдержать плохие вести. Когда я кивнул, он сказал, Цезарь вторгся в Италию. Годы спустя Цицерон, бывало, гадал, можно ли было за те три недели, что мы потеряли на Родосе, спасти мир и предотвратить войну. Если бы только, жаловался он, добраться до Рима на месяц раньше. Цицерон был одним из немногих, кого слушали обе стороны. И он рассказал, что перед началом противостояния, за какую-нибудь неделю до него, едва очутившись на окраине Рима, он уже начал посредничать, имея в виду достичь соглашения. По его мнению, Цезарь должен был отдать Галию и все легионы, кроме одного, а взамен получить разрешение избираться в консулы заочно. Но было уже поздно. Помпей с подозрением отнесся к этой сделке, сенат отверг ее, а цезарь, как и подозревал Цицерон, уже принял решение нанести удар, посчитав, что никогда больше не будет так силен, как в те дни. «Короче говоря, я находился среди безумцев, одержимых войной», рассказал мне потом мой бывший хозяин. Едва услышав о вторжении Цезаря, Цицерон отправился прямиком в дом Помпея на Пенцийском холме, чтобы заверить его в своей поддержке. Дом был битком набит вождями партии войны. Пришли Катон и консулы консул и Марцелин и Лентул, пятнадцать-двадцать человек. Помпей был в ярости и в смятении. Он ошибочно предположил, что Цезарь наступает со всеми своими силами, около пятидесяти тысяч воинов. Но в действительности этот заядлый игрок пересек Рубикон всего лишь с одной десятой от вышеназванного числа, полагаясь на потрясение, вызванное его действиями. Однако Помпей еще не знал этого и издал указ, гласивший, что город должен быть покинут. Он велел всем сенаторам до единого уехать из Рима, объявив, что оставшиеся будут считаться предателями. А когда Цицерон стал возражать, что это безумный поступок, Помпей набросился на него. «Это касается и тебя, Цицерон!» «Исход войны будет решаться не в Риме», — объявил Помпей, — «и даже не в Италии. Это сыграет на руку Цезарю». «Нет, это будет всемирная война. Сражения будут идти в Испании, в Африке и в Восточном Средиземноморье, особенно на море. Он отрежет Италию от остального мира, — сказал Помпей, и голодом принудит врага сдаться. Цезарь будет править покойницкой». «Я отшатнулся». «Перед жесточайшей и величайшей войной, какой люди еще не могут заранее себе представить», — писал Цицерон Аттику. Личная враждебность Помпея по отношению к Цицерону тоже стала для него потрясением. Он оставил Рим, как и было приказано, удалился в форме и стал размышлять о том, что следует предпринять». Ему поручили заведовать обороной побережья и набирать рекрутов в Северной Компании. Но в действительности он ничего не делал. Помпей послал ему холодное напоминание о его обязанностях. «Я настоятельно советую тебе, известному выдающейся и неколебимой любовью к Отечеству, двинуться к нам, чтобы мы могли сообща доставить помощь и утешение» нашей страдающей стране. Примерно в то же время Цицерон написал мне. Я получил его письмо примерно через три недели после того, как узнал о начале войны. Марк Тулей Цицерон шлет большой привет своему Тирону. В какой опасности существование и мое, и всех честных граждан, а также всего государства ты можешь знать на основании того, что мы оставили свои дома и самое Отечество на разграбление или на сожжение. После того, как Цезарь был увлечен каким-то безумием и, забыв свое имя и положение, занял Римин, Пизавр, Анкону, Ореций, мы покинули Рим. Насколько это благоразумно и насколько мужественно, обсуждать нечего. Дело дошло до того, что если нам не поможет какой-нибудь Бог или случай, нам не спастись. Удручает меня еще то, что наш Долабелла у Цезаря. Я хотел, чтобы это тебе было известно. Но только не тревожься из-за этого, и пусть это не мешает твоему выздоровлению. Раз ты не мог быть со мной в то время когда я более всего нуждался в твоем содействии и верности, а отнюдь не торопись и не позволяй себе выехать морем, либо больным, либо зимой. Я послушался его наставлений и поэтому невольно следил за падением Римской Республики из своей комнаты больного. В моих воспоминаниях, Болезнь, постигшая меня, и безумие, что разворачивалось в Италии, навечно сплелись в один ночной кошмар, порожденный лихорадкой. Помпей двинулся к Брундизию с набранным войском, чтобы погрузиться на корабли, отправиться в Македонию и начать свою всемирную войну. Цезарь погнался за Помпеем — намереваясь его остановить, и попытался перекрыть гавань. Но он потерпел неудачу и лишь наблюдал, как паруса Помпеевых судов уменьшаются в размерах, удаляясь, а потом повернул обратно в сторону Рима. Шагая по Аппиевой дороге, цезарианцы прошли мимо дома Цицерона в Формиях, о чем я тоже узнал из письма. В форме 29 марта Марк Тулица Цицерон шлет большой привет своему тирону. Итак я наконец-то повидался с безумцем. Впервые за 9 лет. Можно ли в это поверить? Он как будто совсем не изменился. Стал более твердым, худым, седым и, может быть, морщинистым но, полагаю, эта разбойничья жизнь приходится ему по вкусу. Торенце, Туле и Марк со мной. Они передают, что любят тебя, между прочим. А случилось вот что. Вчера весь день легионеры Цезаря текли мимо наших дверей, устрашающие с виду, но они не тронули нас. Как только мы принялись обедать... Суматоха у ворот дала знать о прибытии вереницы всадников. Что за свита, что за подонки? Никто еще не видел более жутких головорезов. Сам же этот человек, если он человек, в чем я уже начинаю сомневаться, был настороженным, наглым и торопливым. Он римский военачальник или ганнибал? Я не мог проехать так близко, не остановившись, чтобы повидаться с тобой, сказал он мне, словно он мой деревенский сосед. С и Тулли он был самовежливость. Он отверг их гостеприимство. Я должен спешить, и мы удалились в мою комнату для занятий, чтобы поговорить. Мы были совершенно одни, и он сразу перешел прямо к делу. Через четыре дня он созывает. Сенат. «Кто предоставил такие полномочия?» — спросил я у него. «Он!» — сказал Цезарь, прикоснувшись к своему мечу. «Поезжай со мной и поработай на дело мира. Мне будет дана свобода действий? Само собой. Кто я такой, чтобы устанавливать для тебя правила?» «Что ж тогда скажу?» что Сенат не должен одобрять твой замысел, если в него входит отправка твоих войск в Испанию или в Грецию, чтобы сражаться с войском республики. И мне придется много чего сказать в защиту Помпея. На это мой гость возразил, что ему бы хотелось услышать не такого рода высказывания. — Так я и думал, — ответил я. — Вот почему я не хочу там присутствовать. Или я должен остаться в стороне, или же стану говорить вот так и коснусь многого другого, о чем вряд ли смогу умолчать, если буду там. Цезарь сделался очень холоден. Он сказал, что я выношу ему приговор, и если я не желаю его понять, то не поймут и другие. Мне следует все обдумать и сообщить ему. С этими словами... Он поднялся, чтобы уйти. «И последнее», — добавил он. «Мне бы хотелось пользоваться твоими советами. Но если я не смогу их получить, я буду пользоваться любыми другими. И не остановлюсь ни перед чем». На этом мы расстались. Не сомневаюсь, он остался недоволен нашей встречей. Становится все яснее что я не могу здесь больше оставаться. Я не вижу конца бедом. Я не знал, что на это ответить, а кроме того боялся, что любое посланное мной письмо будет перехвачено, ибо Цицерон обнаружил, что окружен соглядатаями Цезаря. Одним из них оказался Дионисий, учитель мальчиков, сопровождавший нас в Киликию. А потом, к огромному потрясению Цицерона, стало известно, что за ним наблюдает и его племянник, молодой Квинт, который добился встречи с Цезарем сразу после посещения им Формейской виллы, и рассказал, что его дядя собирается перебежать к Помпею. Цезарь в то время находился в Риме. Он действовал согласно замыслу, о котором сообщил Цицерону, и созвал Сенат. Почти никто не пришел. Сенаторы покидали Италию почти во время каждого прилива, чтобы присоединиться к Помпею Великому в Македонии. Однако Помпей, которому не терпелось бежать, поступил на удивление беспомощно, забыв опустошить сокровищницу храма Сатурна. И Цезарь с отрядом солдат отправился, чтобы захватить ее. Трибун, луций Целиметел, заперся в храме и произнес речь о святости закона, на что Цезарь ответил: Есть время для законов, а есть время для оружия. Если тебе не нравится происходящее, избавь меня от своих речей и уйди с дороги. А когда Метел стал упорствовать, отказываясь уйти, Цезарь сказал, «Убирайся с дороги, или я тебя убью. И знаешь что, юнец, мне гораздо труднее сказать это, чем сделать». После этого Метел весьма проворно убрался с дороги. Таким был человек, ради которого Квинт предал своего дядю. Первый намек на его предательство — Цицерон получил несколько дней спустя, когда пришло письмо от Цезаря, направлявшегося в Испанию, чтобы сразиться с Помпеем. По дороге в Массилию, 16 апреля, император Цезарь шлет привет императору Цицерону. «Взволнованный людской молвой я нашел, что мне следует написать тебе, и во имя нашего взаимного расположения...» просить не делать поспешных или неблагоразумных шагов, иначе ты нанесешь тяжкую обиду дружбе. Что более подобает честному и мирному мужу и честному гражданину, как не быть вдали от гражданских раздоров? Некоторые, хотя и одобряли это, но вследствие опасности не могли этому следовать. Ты же на основании несомненного свидетельства моей жизни и уверенности в дружбе не найдешь ничего ни более безопасного, ни более почетного, нежели быть вдали от всякой борьбы. Как сказал мне впоследствии Цицерон, только прочитав это письмо, он понял, что ему следует сесть на судно и отправиться к Помпею, и, если понадобится, грести всю дорогу. Поддаться такой грубой и зловещей угрозе для него было немыслимо. Он вызвал в форме молодого квинта и задал ему яростную головомойку. Однако втайне он испытывал немалую благодарность к нему и уговорил брата не обходиться с молодым человеком слишком сурово. «В конце концов, что такого он сделал?» — говорил он мне. «Всего лишь сказал правду о том, что у меня на сердце, ту, которую у меня не хватило храбрости выложить во время встречи с Цезарем». Теперь, когда Цезарь предложил мне убежище, где я мог бы просидеть в безопасности до конца войны, пока остальные умирают за республику, Я внезапно осознал свой долг. В строжайшей тайне Цицерон переслал мне через Атика и Курия зашифрованное сообщение. Он направляется в то место, где нас с тобой впервые посетили Милон и его гладиатор. И если, когда тебе позволит здоровье, ты пожелаешь снова присоединиться ко мне, ничто не доставит мне. «Большей радости!» «Я мгновенно понял, что имеется в виду Фессалоника, где помпеенцы собирали свои силы. У меня не было желания ввязываться в гражданскую войну. Это казалось мне крайне опасным. В то же время я был всецело предан Цицерону и поддерживал его решение». Несмотря на все недостатки Помпея, тот в конце концов показал, что повинуется закону. После убийства Клодия его наделили верховной властью, а он отказался от нее. Закон был на его стороне. Это Цезарь, а не он, вторгся в Италию и уничтожил республику. К тому времени моя лихорадка прошла и здоровье восстановилось. Я тоже знал, что должен делать. А потому в конце июня попрощался с Курием, который сделался моим добрым другом, и отправился в путь, чтобы попытать счастья на войне.